Выдайте мне Григория Хотовича, Степанца и Алексу Святославича. Это враги всем нам. Они уморили брата моего Глеба. Ростиславичи, считая, как видно, донос на бояр неосновательным, не послушались Андрея, но только отпустили от себя Григория Хотовича. Тогда Андрей послал сказать Роману «Не ходишь в моей воле с братьями своими, так ступай вон из Киева, Давыд из Вышгорода, Мстислав из Белгорода, вступайте все в Смоленск и делитесь там, как хотите». Сильно обиделись Ростиславичи, что Андрей гонит их из русской земли и отдает Киев брату своему Михаилу. Старший из них, Роман, не хотел противиться и выехал в Смоленск. Но остальные братья не выезжали из своих волостей. Боясь, как видно их, и Михаил не ехал из Торческа в Киев, а послал туда младшего брата Всеволода с племянником Ярополком Ростиславичем. Уже пять недель сидел Всеволод в Киеве, когда Ростиславичи, Рюрик, Давыд и Мстислав послали сказать Андрею, «Брат, мы назвали тебя отцом себе, крест тебе целовали, и стоим в крестном целовании, хотим тебе добра. Но вот теперь брата нашего Романа ты вывел из Киева, и нам путь кажешь из русской земли без нашей вины. Так пусть рассудит нас Бог и сила крестная». Не получившие на это никакого ответа, Ростиславичи, сговорившись, въехали тайно ночью в Киев, схватили все Всеволода Юрьевича, племянника его Ярополка, всех бояр их, и посадили в Киеве брата своего Рюрика. Потом отправились они в Торческ на Михаила. Тот держался шесть дней, а на седьмой помирился С Ростиславичами обещал быть с ними заодно против Андрея и Святослава Черниговского, за что Ростиславичи обещали добыть ему к творческую Переяславль. Где сидел молодой племянник его Владимир, сын покойного глеба. Брат Михаилов Всеволод был выпущен из плена, но племянник Ярополк удержан, и брат его Мстислав выгнан из своей волости. Три Так говорит все Южный летописец, полное собрание русских летописей, том второй, страница 109. Но Северный иначе. Услышав об этих происшествиях на юге, Андрей сильно рассердился. Чему очень обрадовались Ольговичи Черниговские. Они послали к Андрею подущать его на Ростиславичей. Велели сказать ему, «Кто тебе враг, кто ты нам. Мы готовы идти с тобою». «Андрей», — говорит летописец, — принял совет их. Исполнился высокоумие, сильно рассердился, надеясь на плотскую силу, огородившись множеством войска, разжегся гневом, призвал мечника своего мехна и наказал ему. «Поезжай, — к и скажи им, «Не ходите в моей воле?» Так ступай же ты, Рюрик, в Смоленск, к брату, в свою отчину. Да Давыду скажи, ты ступай в Берлат, в русской земле не велю тебе быть, а Мстиславу молви, ты всему зачинщик, не велю тебе быть в русской земле». Мстислав, по словам летописца, с молоду привык не бояться никого, кроме одного Бога. Он велел Андрееву послу остричь перед собою голову и бороду, и отослал его назад к Андрею с такими словами «Ступай к своему князю и скажи от нас ему. Мы до сих пор почитали тебя, как отца, по любви. Но если ты прислал к нам с такими речами, не как к князю, а как к подручнику и простому человеку, то делай, что замыслил, а Бог нас рассудит. Роковое слово «подручник» в противоположность князю было произнесено «Южные князья поняли перемену в обхождении с ними северного самовластца», Поняли, что он хочет прежние родственные отношения старшего к младшим заменить новыми, подручническими. Не хочет более довольствоваться только тем, чтобы младшие имели его как отца по любви, но хочет, чтобы они, безусловно, исполняли его приказания как подданные. Андрей опал в лице, когда услышал отмехна ответ Мстиславов, и велел тотчас же собирать войска. Собрались ростовцы, суздальцы, владимирцы, переяславцы, белозерцы, муромцы, новгородцы и рязанцы. Андрей счел их и нашел пятьдесят тысяч. Он послал с ними сына своего Юрия до да воеводу Бориса Жедеславича с таким наказом. «Рюрика и Давыда выгоните из моей отчины, а Мстислава схватите» и, не делая ему ничего, приведите ко мне. Умен был князь Андрей, — говорит летописец, — во всех делах и доблестен, но погубил смысл свой невоздержанием, и, распалившись гневом, сказал такие дерзкие слова. Когда рать Андреева шла мимо Смоленска, то князь тамошний Роман — Принужден был отпустить с нею свои полки и сына на родных братьев, потому что был в руках Андреевых. Князьям Полоцким, Туровским, Пинским и Городенским также велено было идти всем. В земле Черниговской присоединились к Андреевой рате Ольговичи, потом подошли Юрьевичи, Михаил и Всеволод, племянники их Мстислав и Ярополк, Растиславичи. Владимир Глебович из Переяславля, по Поросье. Всех князей было больше двадцати. Они перешли Днепр и въехали в Киев беспрепятственно, потому что Ростиславичи не затворились в этом городе, но разъехались каждый в свои прежние волости. Рюрик затворился в Белгороде, Мстислава с Давыдовым полком затворили в Вышгороде, а сам Давыд поехал в Галич просить помощи у князя Ярослава. Старшим летами и племенем между всеми союзными князьями был Святослав Всеволодович Черниговский, почему и получил главное начальство над всею ратью. Он отрядил сперва к Вышгороду Всеволода Юрьевича с Игорем Святославичем Северским и другими младшими князьями, Когда они подошли к городу, то Мстислав Ростиславич выстроил свои полки и выехал против неприятеля. С обеих сторон сильно желали боя, и стрельцы уже начали свое дело. Андреева Радь была расположена тремя отделами. С одной стороны стояли новгородцы, с другой — ростовцы, а в середине их Всеволод Юрьевич со своим полком — Мстислав, видя, что его стрельцы смешались уже с неприятельскими ратниками, погнал след за ними, закричал дружине братья ударем с Божьей помощью и святых мучеников Бориса и Глеба. Они смяли средний полк всеволодов и смешались с неприятелем, который обхватывал со всех сторон малочисленную дружину.